Глава 11. Эбердин. В концертном зале 17 сентября вечером во время спектакля вспыхнул пожар. Зрители бросились к выходам. Во время паники убито три, ранено 40 человек, в том числе 13 тяжело. Опасаются, что есть еще трупы под развальными. Здание сгорело дотла. Москва. Брачная газета. 19-летняя образованная барышня ищет мужа-миллионера, предпочтительно пожилого. Почтамт Москва до востребования. Предъявителю кредитного трехрублевого билета. ВА номер 435-120. Рубрика «Всем на забаву». В американском городе Лос-Анджелес такие вещи всегда случаются почему-то в Лос-Анджелес. Академия научных знаний объявила конкурс на лучшее сочинение по вопросу жизни слонов». Этим вопросом занялись следующие ученые. Англичанин, француз, русский, немец и еврей. Первый прислал свой труд самый аккуратный – «Немец». Труд его представлял собой восемь объемистых томов под заглавием предисловий к введению в трактат о толстокожих как таковых. Вторым представил свой труд англичанин. Это был небольшой томик с чертежами под заглавием «Грузоподъемность хобота слона и утилизация этой грузоподъемности». Третьим прислал сочинение о слонах француз. Всего четыре остроумно написанных странички. «Любовь у слонов. Слон в анекдоте». Русский прислал сообщение, что он ничего не написал о слонах, так как не успел. У него болела голова и, кроме того, мешали гости. Последним прислал свое двухтомное сочинение «Еврей». Сочинение было заглавлено «Слоны и еврейский вопрос». Немцы задержались в России на целых две недели. Сначала они изъявили желание посмотреть изготовление стрептоцида из зеленки у Келлера. Потом решили не откладывать вопрос организации производства на московской фабрике. А по мне так пусть хоть поселится здесь. Просто у меня случился незапланированный визит в Москву. Хотя с Романом Романовичем встретиться все равно надо. Не буду же я в Телеграме объяснять, кто у нас лекарство отжал. Кстати, выяснилось, что о патентных новостях только я оставался в неведении, а мне Келлер просто забыл рассказать. Хорошие бы мы были укради у нас ФРН пенициллин и начни выпускать под своим названием. Разве что в газете пару фильетонов организовать могли бы. Ну и мой компаньон все же помнил про лекарство от диабета. Кстати, емкость рынка он оптимистично оценил в полмиллиона пациентов в год по всему миру. Откуда его аналитики вывели такую величину, не знаю. Как по мне, десятой части хватит, чтобы маховик раскрутить. «Вы, ваше сельство, не расстраивайтесь», — внушал мне Келлер после того, как мы закончили показывать немцам цеха. — Роман Романович, бросьте этот официоз, — возмутился я, — еще кланяться мне начните. Келлер засмеялся, продолжил. — Вы, Евгений Александрович, посмотрите на историю с пенициллином с другой стороны. Ведь бюджет военного министерства — это поле непаханое Если влезем с одним лекарством, попадем и с другими. Хорошо бы договориться, чтобы на завод военно-медицинских приготовлений встал наш управляющий. Я подыщу дельного и верного человека, а он уже, в свою очередь, наймет еще правильных людей. Промышленник аж зажмурился от удовольствия. Потенциальные прибыли могли быть огромными. Ну да, самый быстрый способ хорошо заработать — присосаться к бюджету. Только охотник в таких. Мы по лицензии будем продолжать отгружать в военные госпитали зеленку и и эту вашу новую мазь. Не говоря уж о тонометрах, термометрах и прочей бюджетерии. «Солдатские аптечки», — сообразил я. «Вы сможете наладить выработку перевязочного материала и Конечно. Это очень простое производство. Я слышал, что в военном министерстве на этот счет даже совещание было. Фармацевт мечтательно вздохнул. Да, я был тогда в Вюрцбурге, туда с клефасовским ходил. Но решение еще не принято. Армейцы сначала решили собрать отзывы от военных медиков с мест. Хорошо, я поговорю с великим князем. Думаю, все это можно устроить. Успокоится первоначальная горячка. Может, и будут нам отпускать для общегражданского, так сказать, применения. Но, Роман Романович, я не верю, что секрет пенициллина удастся долго скрывать. Год, максимум два, и про плесень станет известно на Западе. Вам нужно ехать в Европу и открывать в Германии, Франции, Англии представительства, готовиться к подаче патентов. Мы не можем защитить формулу лекарства в Российской империи, но сие не значит, что это не получится сделать в Европе. Думаете, утечет? Нахмурился Келлер. Уверен. Первая война, просто конфликт какой-нибудь с участием медиков и лекарство попадет в госпиталь, откуда шпионы украдут. Или подкупят кого из врачей. Даже не исключаю, что может пропасть со складов еще раньше. Нужно организовывать собственную шпионскую сеть. Фармацевт тяжело вздохнул. Как же не хочется во все это влезать? Об этом вам не надо беспокоиться. Я уже нанял нужных людей, они займутся. Как раз сейчас в московском отделении медика подчищают все хвосты. Вернулся в столицу и начал думать, как же неподкупному и честному Фредериксу подсунуть автомобиль. День рождения у него не скоро, в ноябре. Да и попробуй вручи такой подарочек. Может и обидеться. Буду действовать как Наполеон. Сначала ввяжусь в драку, а там видно будет, куда кривая завезет. На Сергиевскую я каждый день как на работу ездил. Ремонт во дворце кипел вовсю, я приходил и совал свой дилетантский нос во все углы. «А что, походишь, поспрашиваешь, а вот это что вы тут делаете?» «И труженики в тонусе». Ну все, по внутренним работам проконтролировал и вышел во двор. «Что я там забыл?» «Правильно, к каретному сараю пошел. Там стояли два бенса, укрытые брезентом. И не пылятся, и чужой взгляд не привлекают. Сейчас должен приехать Жиган привезти с Балтийского завода рулевое колесо. Мне вот эта блямба с рукояткой, которая от изготовителя стоит, совсем не нравится». А тут, грубо говоря, гайку отвернул, поменял элемент управления и закрутил ее же. Пять минут времени, включая два перекура и чай. А ведь я еще вспомнил про такую простую деталь, как бампер и дворники. Все-таки в своей прошлой жизни я немало тачек поменял. Внутрянку знал плохо, но тут можно выехать и на совсем простых инновациях. Нет ничего, ни фар, ни даже простого гудка, дабы распугивать людей и коров с дороги. И все это можно патентовать запуском и прочим разобрались быстро. Да и с чем там возиться, если честно? Даже, блин, горбатый запорожец по сравнению с этим изделием – вершины технической мысли. Хотя, кроме вытяжного вентилятора, там в движке всего три детали было. Зато Бенц – красавчик. Сразу видно – элитная вещь, ни разу не шерпотреб. Меллер довел все до совершенства, добавил крышу, чтобы осадки не мешали. А вот до переднего бампера и рулевого колеса не додумался. Кстати, эти экземпляры попались мне, можно сказать, по случаю. Готовили их под заказ, до ума доводили как бы не по месяцу каждый. А потом у покупателя очень кстати случился форс-мажор. И появился Жиган. Есть у меня подозрение, что форс-мажор с хитрованцем может быть связан, но вслух я их не озвучиваю. Меньше знаешь, крепче спишь. Отказались от покупки, и все тут. Мало ли что там приключилось. А вот и будущий водитель легок на помине. Изготовители руля явно вдохновлялись корабельным штурвалом. Красное дерево с полировкой по ободу, латунные радиусы. Все блестит и радует глаз. Жиган покрытие с ближней машины сдернул, полез с гаечным ключом. Удивляюсь даже, как быстро он к железякам прикипел. И не слесарил до этого, с механиками всяким не работал. И не тянуло, как он сам рассказывал. «Сейчас прикрутим это дело», — начал приговаривать он, раскручивая гайку. «Все по размерам сделали, не подвели». Второй сказали, через неделю сготовит, надо только дать знать, что изменений никаких. Наверное, опустить руль немного удобнее будет. Садись, поедем на маховую, велел я, заодно и посмотришь, как управлять. По двору пару кругов я уже делал, думаю, по полупустой Сергиевской как-нибудь выйду. Завели тарахтелку, дождались прогрева двигателя и поехали. Прав же Ган, надо опустить руль, не очень удобно. Но это вообще не проблема, за пару часов сделают, кузнецов со слесарями хватает. Заправочные станции, кстати, сейчас в аптеках. Именно там продается керосин, который заливают в машины. Посмотреть на диковинку вышли все. Наверное, персонала внутри больницы не осталось никого. Даже посуровевшая с обретением новой должности Ельцина появилась на крыльце. Впрочем, тут же развела бурную деятельность и разогнала всех по местам традиционными для любого начальника воплями, Про «тут вам не цирк» и «пошли работать, солнце высоко». А ее слушаются. Желание посмотреть на меня красивого, выседающего за рулем автомобиля, сразу и массово пропало. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — поприветствовала она, приблизившись на положенный этикетом «Три шага». «И вам не хворать, Зинаида Яковлевна?» «Как обстановка?» Шутливый тон Ельцина не поддержала. «Я заметил, на работе она даже не улыбалась, наверное». Да и Тубин докладывал, что ни с кем она не сблизилась, со всеми держится ровно. А ты, полицейская морда, с кем вась-вась разводишь? А с другой стороны, у нас сейчас замечательный период, когда самый большой секрет — это бухгалтерская отчетность. А если Феррейн узнает, сколько я зарабатываю, то мне его не жалко. Вам телефонировал барон Фредерикс, пригласил прибыть в яхт-клуб на Большой Морской. Сказал, что дело не требует отлагательств. Благодарю, Зинаида Яковлевна. Хорошего вам дня. На ловца, как говорится, и зверь. Надо будет только Владимира Борисовича на улицу вытащить, а там дело техники, если Старицкий не соврал. До яхт клуба домчали за жалкие 20 минут. Быстрее лихача. Конные экипажи, в большом количестве оставленные позади, явно уронили на мостовую повышенный объем органических удобрений высшего класса. Об этом восторженными криками мне поспешили сообщить извозчики. Любит наш народ технический прогресс. Оставил в машине пребывающего в Нирване Жигана и пошел внутрь. Расскажи, кому в 21 веке, что без проблем припарковался в центре Петербурга, не поверят. А тут запросто. Блин, надо спросить швейцара, нет ли у него родного брата те же статии. Поставлю на входе в особняк на Сергиевской, что вот так брезгливо угодливо смотрел на всех и спрашивал. Чего изволите, будто к нему лично просители явились. «Князь Баталов по приглашению барона Фредерикса», — произнес: я секретный пароль. «Прошу ваше сиятельство, вас проводят», — снова поклонился швейцар чуть поглубже на этот раз. «Хороший кабинет у командора яхт-клуба. Любых гостей не зазорно принимать. И вид отсюда прекрасный, на большую морскую. Вот так сидишь, винишко попиваешь, смотришь сверху вниз на гуляющую публику, завистливо взирающую на твое окно, и радуешься жизни». — Здравствуйте, Владимир Борисович, — поприветствовал я командора. — Как только доложили, что вы телефонировали, сразу примчался. — Надо срочно написать заявление с просьбой о приеме. Завтра в неочередное заседание очень удобный случай провести ваше членство. — порадовал меня Фредерикс. — Работа сделана, остались формальности. Так что к пяти вечера милости прошу. Надеюсь, все пройдет хорошо. — Благодарю. Очень приятная новость. Присаживайтесь, чайку откушаем, как раз заварился. Извините, не переоделся, автомобиль осваивал, запылился, наверное. Ну вот, наконец-то вернул в разговор пусковой крючок. Приобрели? — совершенно неискренним равнодушием спросил Фредрикс. Да, из вашего окна хорошо виден. Сделал я подсечку. — Постойте, это Бенс Вэлла? А что там за круг над сиденьем водителя? Я улыбнулся. Заглотнул рыбка крючок. Специально рулевое колесо, предельно к тягам. Ого, сами переделывай, Какой красавец. Вы не против, если я на него поближе взглянул? Да уж, пожалуй, старецкий даже преуменьшал степень автомании своего начальника. Владимир Борисович разве что не через ступеньку прыгал, сбегая по лестнице. Барон возле Бенса был подобен такующему глухарю. Он обошел машину, с какой-то любовью трогая ее, чуть не поглаживая страсть Государюму Государему-чиновнику как бы не совсем камильфо, так на него воздействовать можно, но что сделаешь? Слаб человек!» «Привезли из Москвы с индивидуальной отделкой», — попытался отвлечь я целого товарища министра от стремления слиться в экстазе с изделием немецкого автопрома. «Вы позвольте, я проеду немного на этом автомобиле». «Ой, как удобно вышло!» — сам попросился. «Если навык имеется, то почему нет?» «Здесь только приноровиться к управлению. Думаю, опустить немного». «Да садитесь уже, князь!» — нетерпеливо оборвал меня Фредерикс. «Давайте кружок сделаем по городу». «На барону посмотришь и не скажешь, что ему скоро 58. Для конца XIX века почти патриарх. Раскраснелся, привстал, усы на ветру развиваются. Сумасшедшая скорость — 20 километров». Мы проехали всего ничего Доневского, повернули к дворцовой площади по набережной до медного всадника и снова вернулись на большую морскую. Зверень автомобиль! с восторгом воскликнул Владимир Борисович, с сожалением покидая водительское место. Так и ездил бы. Не вижу препятствий. Я ведь два экземпляра приобрел. Цена подходящая оказалась. И это не подарок, задавил я в зародыше протест, рождавшийся за покрасневший в миг физиономии барона. Я вам даю его покататься как автолюбитель своему товарищу, пока не надоест. Или я вдруг решу, что он мне самому нужен. Обслуживание, конечно же, за ваш счет. Владимир Борисович, ну сами подумайте, что это за взятка? Для коллежского секретаря? Да. А товарищу министра, извините, оскорбительно такое предлагать. Да и какие преференции от вас я могу получить? Мундир новый? Или нитки для золотого шитья сверхположенного? Наши интересы ни в чем не пересекаются, так что не переживайте. Но я в сомнении, как-то это неожиданно. Не думайте даже, просто пользуйтесь. Сами же учили, что хорошему человеку приятное делать намного комфортнее. Не взятка, а бесплатный лизинг. Понимать разницу надо. Домой возвращались как в анекдоте. Не знаю, кто это, но водителем у него барон Фредерикс. Будешь, что же Гану на старости лет рассказать. Домчаль до да Маховой попрощались. Естественно, не обошлось без приглашения на ужин. Как же особняк на углу Почтамской Конавардисскую переулку снаружи видел, а внутри не сподобился побывать. Больших приемов Владимир Борисович не устраивает, а просто так к нему не попадешь. Но теперь у меня пропуск есть. Хитрованец побрел на Сергиевскую к оставшемуся Бенцу. Переживать смысла не вижу, пускай доделывает как надо, а не наспех, чтобы лучший экземпляр был в моем владении. Успел зайти в квартиру и переодеться. Звонок. Эх, забыл сказать, что меня нет дома. Только надежды, что адресом ошиблись. Но точно не доставка. Те с парадной лестницы не беспокоят. К вам, барин, поляк какой-то. И не выговорить фамилию, прости, Господи, перекрестился Прохор. Проси. Самовар подай сразу. Знаю я только одного уроженца царства польского, фамилия которого может стать настоящим шабалетом. И точно не ошибся. Здравствуйте, Степан Карлович. Встретил я своего гостя. Очень рад, что вы зашли. Присаживайтесь, будем пить чай. Лицо Дживецкого было встревожено, испугался я. «Надеюсь, с лодкой все в порядке?» «О, нет, беспокоиться не стоит, работы идут по плану. Я по другому поводу, право, даже не уверен». «Послушайте, бросьте эти кивоки. Пришли, значит, надо. Вы меня не стесняете вовсе. В конце концов, мы с вами работаем». «У меня к вам просьба», — сказал Живецкий, «Относительно вашей главной профессии. Один наш товарищ, лейтенант Яковлев, ваш полный тезка, кстати, болен, Никто не может даже выяснить толком, что за недуг у него. Очень светлая голова, он разрабатывает двигатель внутреннего сгорания имеет награды, в том числе и международных выставок. Не могли бы вы его осмотреть и проконсультировать? Если это ваш товарищ, конечно, посмотрю. Но, насколько я понял, ситуация несрочная. 20 минут, пока мы перекусим, ничего не изменит, а потом поедем. Далеко? Не очень. На большой Спасской он живет при чугу на литейном заводе. Владимир! крикнул я сыну Кузьмы, Ставь самовар!